Глава пятая. Мисс Стандинг вздохнула, шмыгнула носом, вытерла глаза потрепанным платочком и заученным движением запустила пальчики в коробку с французскими шоколадными конфетами. Выбрав подтаявшую конфетку с приторной начинкой, она еще раз вздохнула и продолжила начатое письмо. Пристроив мятый листочек на коленке, она писала подруге, с которой рассталась два дня назад, когда уехала из Швейцарии, из академии мадам Мордонт, дорогого изысканного заведения для избранных. На бледно-голубой бумаге было нацарапано «Мой дорогой ангел Стефания». Мисс Тандин клизнула шоколадку и продолжила. «Так мерзко и чудовищно, что нет слов». Мамзель только всего и сказала, что бедный папа умер. Она сказала, что в телеграмме ничего больше не было и что я должна ехать домой. А когда я вчера ночью сюда приехала, никакой миссис Бьюшем на месте не оказалось. А раньше на каникулах она всегда была здесь. Да и слуги выглядят как-то странно. А мамзель сегодня укатила, и я так и не знаю, что случилось. Только то, что папа был на своей яхте где-то на Средиземном море. Так что никаких похорон не будет. Ничего такого. А у меня даже нет ничего черного. Только то, с чем я приехала. Все у Бога да безобразие. Если ты не будешь мне писать, я просто умру. Такое безобразие, что поговорить не с кем. Сегодня утром придет нотариус. Папин нотариус. Он позвонил и сказал, что придет. По-моему, я теперь буду богата да безобразие. Но все это так угнетает. «Я даже пожалела, что у меня нет родственников, хотя бы таких безобразно скучных, как у Софи вэр Помнишь, какая у ее тетки шляпа? У меня нет родственников, кроме кузена эгберта а лучше уж вообще не иметь никого. Чем такого? Никто себе не пожалеет такого родственничка. Ужасный негодяй! Другого такого поискать еще надо!» Мисс Стандинг нахмурилась, глядя на слово «ужасный» и вставила букву «Т». «Получилось ужасный!» «Так вот дело лучше!» Она взяла еще конфету и продолжила. «В школу я больше не вернусь. В конце концов, мне 18 лет, и мне нельзя заставить. Я вот о чем думаю, не завести ли мне охранника? В книгах девушки всегда выходят замуж за своих охранников. Это такое безобразие, что нет слов. Ты должна приехать и пожить со мной. Будем развлекаться до безобразия». Перестала писать и вздохнула, потому что Стефания, конечно, сможет приехать только на Рождество. А до Рождества, пользуясь простеньким словарем «Мисс Стандинг», было еще долго до безобразия — три месяца. Она хмуро глядела богатую, пышно убранную комнату. Огромная комната тянулась от передней стены большого лондонского дома до задней, а пышность ее убранства пристала скорее к чем жилому дому. Полу стилали бесценные персидские ковры, изысканных туслых тонов, присущих ушедшему веку. Шторы были из исторической парчи, сотканной в Лионе еще до того, как Лион был потоплен в крови в дни террора. Панели на стенах вывезены из Нидерландов, и из дома, где жил великий герцог Альба. По этим панелям была развешена коллекция живописи. Каждая картина – мечта коллекционера и целое состояние. Сэр Джошуа, Ван Дейк, Питер Лелли, Франс Халле, Тернер. Никаких современников. Мисс Тандинг хмуро уставилась на картины, которые считала противными, мрачными и угнетающими. Она ненавидела всю эту комнату. Но когда начинала думать, что бы с ней сделать, чтобы она лучше смотрелась, у нее возникало чувство, что меня здесь что-либо кощунство. Постелить розовый ковер, оклеить панели белыми обоями, чтобы закрыть темное дерево. Ну, это все равно, что смеяться в церкви. Глупо, конечно. Она утешилась, съев вкусную конфетку. Внутри оказалась нука. Диван, на котором она сидела, был похож на мебель и с погребальной пирамидой. Весь в пурпуре, золоте и серебре. Интересно, пойдет ли мне черное? Некоторых оно портит и безобразие. Но тот дурак, который приходил на именины вместе с Ше... да с Дашавиньи, сказал, что я должна носить черное. Он сказал, что оно мне будет очень к лицу. Говорят, блондинки в черном выглядят лучше, чем во всем остальном. «Но хорошо выглядеть черным скучно до да безобразия Мисс Тандинг открыла маленькую кожаную косметичку, лежащую рядом с коробкой конфет, вынула из нее зеркальце и пудреницу и припудрила носик. Зеркальце всегда оказывало на нее благотворное действие. «Ну как можно выглядеть несчастной, если в зеркале видишь в щечке кровь с молоком, золотистые вьющиеся волосы и большие голубые глаза?» которая, представьте себе, больше и голубее, чем у других знакомых девушек. Глаза у Маргот Стандинг были в самом деле примечательные. Их бледно-голубой цвет мог бы испортить весь ее облик, если бы не длинные черные ресницы. Но контраст между темными ресницами и бледными, но светящимися глазами, придавал довольно заурядному хорошенькому личику налет экзотической красоты. У нее был средний вес и пухленькая фигурка, но она владела врожденным искусством принимать грациозные позы. Синяя шерстяная юбка в складку и белый джемпер выглядели скромно, без претензий. Но джемпер был связан из самой мягкой ангорки, а юбка сшита в известном парижском доме моды. Открылась дверь в дальнем конце комнаты. Уильям, самый тупой из всех лакеев, что-то невнятно пробормотал, И мистером Джеймс Хейл прошествовал по персидскому ковру к Маргот. Раньше она с ним не встречалась, он был нотариусом отца, и это уже одно наводило скуку. Но она подумала, что он даже еще скучнее, такой негнущийся, такой высокий, узкий в плечах и к тому же безбровый. Она даже охнула про себя и поднялась ему навстречу. Рука мистера Хейла была рыхлой и холодной. Он сказал «Здравствуйте, мисс Тандинг» и прочистил горло. Маргот села, мистер Хейл тоже сел. Наступило молчание, во время которого нотариус положил на соседнее кресло портфель и с важным видом открыл его. Он поднял глаза и обнаружил у себя перед носом коробку конфет. «Угощайтесь. Длинные, тверденькие, а кругленькие – просто мечта». «Нет, благодарю вас», – сказал мистер Хейл. Маргот взяла кругленькую. Она съела уже столько конфет, что для того, чтобы почувствовать вкус, ей приходилось их быстро разгрызать. Она грызла, а мистер Хейл с неодобрительным видом ждал, когда она закончит. Он хотел выразить ей соболезнование по случаю смерти отца, но пока она грызла эту конфету, все это было в высшей степени неуместно. Поскольку, доживав конфету, она немедленно принялась за следующую, Он отменил соболезнования и перешел прямо к делу. — Мисс Стандинг, я пришел спросить вас, не знаете ли вы, где может быть завещание мистера Стандинга? Маргот покачала головой. — Нет, откуда мне знать? — Возможно, отец говорил с вами на эту тему. — Нет, мы с ним не виделись три года. — Неужели так долго? — мисс Стандинг кивнула. Раньше он изредка приезжал сюда на мои каникулы, но последние три года всегда был где-нибудь в Америке, или в Германии, в Италии, или еще не знаю где. Но не в Швейцарии. Насколько я знаю, вы учились в Швейцарии. — В Швейцарии он не был никогда, — заявила мисс Тендинг и взяла следующую конфету. — А он писал вам о своем завещании? Маргот сделала большие глаза. — Конечно, нет. Знаете, он мне практически не писал. «Так-с», сказал мистер Хейл, — «это неудача. Видите ли, мисс Стандинг, мы находимся в большом затруднении. В течение последних пятнадцати лет все дела вашего отца находились в наших руках, но полное представление о них имел мой отец. У него с последним мистером Стандингом сложились доверительные отношения. Если бы мой отец сейчас был с нами, мы бы все выяснили в несколько минут». «А разве ваш отец не с вами?» Мистер Хейл прочистил горло и указал на черный галстук. «Мой отец скончался месяц назад». «Ух!» — сказала мисс Стандинг. Она помолчала и вдруг с неожиданным изяществом, сменив тон, подалась к нему и сказала. «Мне ничего не рассказали о папе. Мамзель сказала, что ничего не знает, кроме того, что было в телеграмме. Это вы послали телеграмму? Я так ничего и не знаю». «Мистер Стандинг умер внезапно», — сказал мистер Хейл. «Он отплыл на яхте от мальорки». Маргот повторила название. «А где это? Мальорка?» Мистер Хейл просветил ее. Он также поведал ей, как он выразился, о печальных обстоятельствах смерти отца. Оказывается, яхту застал в море шторм. Мистер Стандинг отказался покинуть палубу, и его смыло волной за борт. В этом месте мистер Хейл выразил заготовленное соболезнования затем прочистил снова горло и добавил. «К сожалению, нам не удалось найти следы завещания или какое-либо свидетельство, предполагающее, что он его составлял». «Разве это важно?» – безразлично произнесла Маргот. Мистер Хейл нахмурился. «Это очень важно для вас, мисс Тандинг». «Вот как?» «Боюсь, что да. ну ведь я его дочь». «Зачем же завещание? Ведь я у него одна, так?» Она по-прежнему говорила равнодушно. «Мистер Хейл старый болтун. Он вообще не человек. Он черный костюм и неодобрительная гримаса». Она не впопад сказала. «Будьте добры, мне нужны деньги. У меня совсем ничего нет. Я на последней купила конфеты, заставила мамзель остановить такси, выскочила и схватила их. Все было мрачно до безобразия. Я почувствовала, что без конфет просто умру». Мистер Хейл на это никак не отреагировал. С пугающей торжественностью он спросил. «Вы совсем не помните свою мать?» «Нет, конечно. Мне было всего два года». «А когда она умерла?» «Наверное...» «Мисс Стандинг, не скажете ли вы мне девичью фамилию матери?» Она покачала головой. «Ну как же? Вы должны знать». «Я не знаю». Поколебавшись, она сказала «По-моему, меня назвали в ее честь». «Да? Назовите свои имена полностью». «У меня только одно имя. По-моему, меня крестили Маргарет. И, по-моему, так звали мою мать. Но меня всегда называли Маргот». «Мисс Стандинг, неужели отец никогда не говорил с вами о матери?» «Нет. Повторяю, он со мной практически не разговаривал. Он всегда был занят до безобразия. Он никогда со мной не говорил». «Тогда почему вы считаете, что вас назвали в честь матери?» Легкий румянец сделал мисс Тандинг еще прелестнее. У него был портрет, который он всегда держал под замком. Знаете, бывают такие штучки. Дверца, замочная скважина, а внутри миниатюра. Мне всегда хотелось знать, что там внутри. «Ну и?» «Не знаю, должна ли я говорить?» С добродетельным видом произнесла она. «Мне кажется, вы просто обязаны сказать». Что-то в голосе мистера Хейла напугало ее. Она шарахнулась, вскинула на него испуганные глаза и, запинаясь, торопливо принялась рассказывать. Мне не разрешалось заходить в его кабинет, но однажды вечером я зашла, потому что думала, что его там нет. Но его и не было. А когда я услышала, что он идет, у меня оставалось время только на то, чтобы спрятаться за шторами. Мне было страшно до да безобразия Я боялась, что он никогда не уйдет и мне придется всю ночь простоять за шторой. Да, продолжайте. Он писал письма, расхаживал по комнате, а потом как будто застонал. Я испугалась и выглянул из-за шторы. Он открывал этот портрет, снял ключик с цепочки для часов и открыл. Он смотрел на портрет целую вечность. Еще раз застонал, и шепотом сказал «Маргарет» два раза. «Вот оно что!» — сказал мистер Хейл. У Маргот пылали щеки. «Почему вы так говорите, как будто я вам рассказала про погоду? Я рассказала такую вещь, которая секретна до безобразия и ужасно романтична». «Дорогая мисс Стандинг, я вся трепетала до безобразия». «Вы видели портрет?» нет «Значит так, я только успела взглянуть, и тут он отвернулся. Ну, вы понимаете?» «Да. Это была миниатюра, а вокруг нее такие маленькие бриллиантики. Они сверкали, как не знаю что. Я только увидела, что она белокурая, как я, и все. Я видела ее один лишь миг. Она была ужасно красивая». Мистер Хейл покашлял. «Выходит, нет никаких доказательств, что это миниатюра – портрет вашей матери?» «Конечно, ее чьи же еще?» «Не исключено. Позвольте спросить, портрет находится в этом доме?» «Он всегда возил его с собой?» «Наверное, он на яхте». «Боюсь, он вместе с ним упал за борт». «Стюарт говорил о портрете, который вы описали. Он сказал, что мистер Стандинг всегда носил его с собой». «Итак, мисс Стандинг, вы вполне уверены, что не знаете девичу фамилию матери?» Я же вам сказала уже, что не знаю. Ну, хотя бы где ваш отец с ней познакомился. Маргот помотала головой. И вы не знаете, где они поженились? Нет, я ничего не знаю. Сказала же вам, не знаю. Ну, вы знаете, где вы родились? Нет, во всяком случае, нет, не знаю. Что вы хотели сказать? Вы что-то собирались сказать? Ну, только то, что нет, не знаю, я думаю, что не в Англии. «А, не скажете ли почему?» Он сказал давно. Я была еще маленькая. Он сказал, что он родился в Африке. Я спросила, «А где я родилась?» И он ответил, «Далеко-далеко отсюда». Я подумала, видимо, я родилась не в Англии, а где-то еще. Мистер Хейл пощелкал языком. Обычно это записывают как «тыц-тыц». Так он выразил свое презрение к подобному воспоминанию. В качестве доказательства оно никуда не годилось. Он прочистил горло с еще большей значительностью. «Мисс Стандинг, если не будет найдено завещание или свидетельство о браке вашей матери или ваше свидетельство о рождении, то ваше положение станет исключительно серьезным». Рука Маргот с конфетой застыла на полдороги ко рту. «Почему это оно не станет серьезным?» я папина дочь этому нет никаких доказательств сказал мистер хейл маргот расхохоталась ой смешно до да безобразия все знают что я его дочь вы смешной до да безобразия кто же я по вашему если не маргот станндинг это же просто глупо мистер хейл насутался мисс тандинг дело очень серьезное и я умоляю вас отнестись к нему серьезно «Я не верю, что мистер Стандинг составил завещание. Я знаю, что он не делал этого до 12 августа сего года, когда заплатил за визит отцу. Это было шесть недель назад, и после того, как он ушел, отец сказал, что он безуспешно убеждал мистера Стандинга в необходимости составить завещание. Отец сказал такие слова. «Странное дело», – сказал он, – «человек положения мистера Стандинга откладывает такую простую и необходимую акцию, как составление завещания». Учитывая особые обстоятельства его дочери, он просто обязан это сделать, чтобы обеспечить ее будущее. Мисс Тандинг — это точные слова моего отца, и я привожу их к подтверждении того, что он был осведомлен о некоторой незаконности вашего положения. Маргот выторщила глаза. «Что вы имеете в виду? При отсутствии какой-либо информации в свете сказанного моим отцом». «Господи, боже мой, да что вы имеете в виду?» «Я имею в виду», — сказал мистер Хейл, «что брака, видимо, не было». «Как же так? Ведь есть я!» — сказала мисс Стандинг. «Ну, видимо, вы незаконорождённая». Мисс Стандинг молча смотрела на него. Она повторила слово «незаконно рождённая». Оно прозвучало очень музыкально. Она просияла и с неподдельным интересом спросила «Как Вильгельм завоеватель? Как сыновья Чарльза второго?» «Точно так!» — сказал мистер Хейл. «Потрясающе-то безобразие!» — воскликнула мисс Стандинг.